Глава сорок В 00.30 следующего дня черный микроавтобус с сотрудниками спецназа полиции округа Кент подъехал к большим железным воротам фермы Оуквуд. Водитель выключил фары и оставил двигатель работать на малых оборотах. Место было безлюдное, почти незаселенное. По соседству стояло только два дома. Слева тянулись пустые поля. В окне фермерского дома одиноко горел свет. Шесть бойцов во главе с сержантом Портманом скученно сидели сзади. Они привыкли к долгому ожиданию. Несмотря на холодную погоду, в поле непробиваемых жилетах и защитной форме было очень жарко. В 25 километрах оттуда Эрика и ее команда собралась в участке перед экраном компьютера. Эрика не ожидала, что Мелани всерьез воспримет ее слова и подключит к работе все свои ресурсы. Не так-то легко экстренно поднять на ноги два наряда спецназа округа Кент, и Эрика понимала, как много стоит на кону. «Координация». осуществлялась из участка Мейдстоун, но они в вест могли слушать все переговоры через аудиоподкаст. Кроме них в отделе никого не было, все давно ушли домой. Весь этаж был погружен во мрак. «Мо объекта», — доложил сержант Портман из первого наряда. «Наряд два, слышите меня?» — донесся женский голос инспектора Кендал из пункта управления. Второй наряд спецназа должен был подъехать ко второму выезду с фермы, который, согласно карте, находился в четырехстах метрах от сушильни. «Слышимость отличная. Мы на Барнслейн. Будем оворот через несколько минут», ответил сержант Спектр, возглавлявший второй наряд. Эрика бросила взгляд на мусс и почувствовала, насколько та напряжена. Это было не похоже на нее. Целую минуту из рации не доносилось ни звука, и уже когда все решили, что что-то случилось со связью, они снова услышали голос сержанта Спектра. «Мы у ворот они открыты. Похоже, сенсорного освещения нет». «Хорошо. Осторожно продвигайтесь вперед с выключенными фарами», — скомандовала Кендал. «Наряд один. Вы готовы выходить на позицию?» «Да, мы на отозвался сержант Портман. «Соседка сказала, что ворота открываются автоматически, когда кто-то подъезжает. Наряд два должен стоять у входа в сушильню до того, как я дам команду подъехать главным воротам. Мы ждем». «Черт, это невыносимо!» — не выдержал Питерсон. С виска у него текла капля пота, и он вытер ее рукавом.